309. Май 16. Какими бы огромными богатствами ни владел человек, как бы ни была велика его земная власть, уходит он с земли, оставляя все на земле, и уходит ни с чем, и приходит тоже ни с чем. Все с чем приходит и с чем уходит сосредоточено в духе, в чаше его накоплений, отсюда нелепой земной собственности. Настанет время, когда люди это поймут, и кроме насильной немногой одежды и очень немногих личных вещей своего ничего не будет. С переменой места пребывания должна быть обеспеченность на новом месте и жильем, и предметами первой необходимости. И приезжать и уезжать будет легко, как в пределах земли, так и в пределах великих границ. Постепенно Люди будут понимать, какое обременение представляют собой вещи, и сколь излишне не нужно все то, чем сейчас жадно владеют люди. твердыня наблюдается подобный порядок. Сознание освобождено от вещей. Осознанно, что собственность является одним из видов тяжелейшего рабства. Много видов различного рабства процветает среди человечества. Трагедия в том, что это не осознается. рабство у моды рабство всевозможных условностей рабство общепринятых мнений и убеждений предрассудков суеверий невежества страха страстей вождений и так далее в сущности говоря современный человек это неосознающий осознающий своих цепей раб всего что его окружает и поверх всего раб своего собственного астрала Когда говорится об освобождении от всякого рабства, имеется в виду весьма обширная область человеческих свойств и особенностей. Как раньше, так и теперь люди разделяются на рабов и свободных, только свободных от всякого рабства духов ничтожно мало. Нельзя освободиться, не осознав сковывающих свободу духа цепей. Свобода в обычном понимании этого слова – Не освобождает человека от перечисленных видов рабства. Свобода в духе, но кто же поймет и согласится с этим? Учение жизни свободу людям несет и понимание призрачности земной собственности.